Глава вторая. Как обуздать страхи. «Лучшие ораторы знают достаточно, чтобы бояться. Единственная разница между профи и новичками в том, что первые умеют держать свои страхи в узде». Эдвард Мэрроу. «Существует немало веских причин бояться выступлений, но пока я не увижу, как посреди презентации кто-то обрывает свою речь и сломя голову убегает со сцены через пожарный выход, я не смогу утверждать, что выступление страшнее смерти. Вы наверняка слышали фразы вроде «Знаете, некоторые люди скорее умрут, чем выступят перед публикой». Это отличный пример того, почему нужно интересоваться у собеседника, откуда он берет информацию, которую считает абсолютной истиной. Подобные высказывания предполагают, что человек, которому предложили выступить с речью перед коллегами, скорее спрыгнет с крыши или проглотит капсулу с цианидом. Поскольку этого не происходит, и еще никто не нашел предсмертную записку, где в качестве причины ухода из жизни упоминалась бы предстоящая презентация, стоит задать вопрос, откуда взялось это убеждение? Как оказалось, источник «The Book of Lists» – книга списков Дэвида Валичинский и соавторов, довольно примитивная книга, впервые опубликованная в 1977 году. Соавторы Валичинский? Ирвин и Эми Уоллес В ней приводится список самых распространенных человеческих страхов и выступление фигурирует под первым номером Вот перечень, который называется «Самые большие человеческие страхи» Первый – выступление Второй – высота Третий – насекомые и жуки Четвертый – финансовые проблемы Пятый – глубокие водоемы Шестой – болезни Седьмой – смерть 8. Полеты на самолете 9. Одиночество 10. Собаки одиннадцатый Вождение машины 12. Темнота 13. Лифты 14. Эскалаторы Респонденты, на основании ответов которых был составлен этот список, никогда его не видели. В противном случае они бы поняли, что он слишком глупый и странный, чтобы воспринимать его всерьез. Согласно книге списков, несколько исследователей опросили 3000 американцев, задавая им один простой вопрос – чего вы боитесь больше всего в жизни? При этом им разрешили давать неограниченное количество вариантов. Поскольку людям не предоставили списка, из которого они должны были выбирать ответы, данные этого исследования едва ли можно считать научными. Хуже того, нет никакой информации об опрошенных книге списков об этом ничего не говорится, но, скорее всего, авторы взяли информацию из отчета 1973 года, опубликованного агентством Брускин-Голдкин. «У нас нет ни малейшей возможности оценить репрезентативность выборки. Я, как и многие из вас, отказываюсь от участия в опросах, и поэтому мне интересно, почему мы так доверяем данным, полученным в ходе подобных исследований. Если вы вспомните приведенный ранее список – то легко заметите, что люди боятся высоты, номер два, глубоких водоемов, номер пять, болезней, номер шесть, и полетов на самолете, номер восемь, то есть ситуаций, когда существует вероятность умереть. Если сложить количество опрошенных, указавших эти страхи, то боязнь смерти выйдет на первое место, и репутация старухи с косой будет восстановлена. Если, опираясь на данный список, вы попробуете представить себе самую страшную вещь на свете, то получится примерно такая картина. Вы делаете доклад в самолете на высоте 10 тысяч метров, попутно заполняя налоговую декларацию, находясь на дне бассейна, расположенного в самолете, в темноте, рядом с паутиной, бешеной собакой и эскалатором, ведущим к лифту, и при этом чувствуя, что заболеваете. Слухи о страхе выступлений бывают сильно преувеличены, поскольку их распространяют те, кому это выгодно. Например, люди, которые предлагают свою помощь в преодолении этих страхов, в частности, занимающиеся продажей книг на данную тему. Даже если исследование проводилось корректно, нужно помнить о возможных погрешностях. Людям свойственно перечислять незначительные страхи, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни а никуда более ужасающие, но абстрактные понятия. Например, смерть. Рассуждая о таких вещах, как смерть и выступление, прежде всего помните, еще никто не умер из-за того, что сделал плохую презентацию. Ладно, не совсем так. Один человек все-таки умер. Президент Уильям Гаррисон. Он заболел пневмонией после того, как произнес самую длинную в истории США инаугурационную речь. Из этого случая можно извлечь простой урок – будьте кратки, иначе умрете. Но это исключение. Если вы станете масштабной фигурой, например, Ганди или Линкольном, и кто-то захочет вас убить, то вряд ли выберет в качестве орудия выступление. Малкольма Икса застрелили в 1965 году, как только он начал свою речь, а он был блестящим оратором. И если уж на то пошло, его убили за то, что он слишком хорошо говорил. Линкольн был убит, когда смотрел на выступление других людей на сцене театра и стреляли в него сзади. В этом одно из преимуществ оратора. Вряд ли убийца сможет его прикончить, оставаясь незамеченным для зрителей. Президент Джордж Буш спасся благодаря тому, что он находился на сцене за кафедрой. Когда он в последний раз выступал в Ираке, местный журналист в порыве гнева запустил в него сначала один ботинок, а потом второй. Буш увидел эту атаку и ловко увернулся от летящих башмаков. Настоящая опасность всегда кроется в центре большого скопления народа. В свое время фанаты групп The Who, Pearl Jam и Rolling Stones были убиты на трибунах. Да, ударник из Spinal Tap удивительным образом погиб от самого сгорания на сцене, но история знает всего несколько случаев, когда люди умирали прямо во время выступления гораздо опаснее находиться в толпе. Именно поэтому люди предпочитают места у прохода. Так удобнее избежать, причем как от пожара, так и от скуки. Находясь на сцене, вы быстрее остальных окажетесь у пожарного выхода. А если упадете в обморок, поскользнетесь или у вас случится сердечный приступ, это увидят все присутствующие и немедленно вызовут скорую. И поэтому в следующий раз, выступая перед публикой, помните – что по логике вы в большей безопасности, чем остальные. Проблема в том, что наш мозг обычно уверен в обратном. Наш мозг, благодаря своим особенностям, воспринимает следующие ситуации как очень неблагоприятные с точки зрения выживания. Когда мы остаемся одни, когда мы на открытом пространстве, где нельзя спрятаться, когда у нас нет оружия, когда мы находимся перед большой группой существ, которые смотрят на нас. На протяжении всей истории сочетание перечисленных выше обстоятельств действительно сулило опасность. В подобной ситуации повышалась вероятность того, что на вас скоро нападут и съедят. Многие хищники охотятся стаями, и самой легкой добычей для них станет тот, кто одинок, без оружия, на открытой местности, где негде спрятаться. Например, тот, кто находится на сцене. У наших предков, тех, кто выжил в подобных обстоятельствах, Выработалась реакция ⁇ страх. Я уже 15 лет преподаю, веду мастер-классы и читаю лекции, но независимо от того, насколько мне комфортно в аудитории, мозг и организм испытывают тот самый первобытный страх. Это научный факт. История мозга на сотни тысяч лет длиннее, чем история выступлений, если не речь вообще. И поэтому мы не можем перестать бояться ситуаций, которые наш мозг воспринимает как опасные для выживания. Это невозможно отключить, по крайней мере, полностью. Первобытные страхи живут в самых древних частях мозга, как и многие другие важные функции, которые мы почти не контролируем. Возьмем, например, такое простое действие, как дыхание. Попробуйте прямо сейчас его задержать. В среднем человек может не дышать минуту или около того, но вам будет неприятно. Эти страдания провоцирует ваша нервная система которая не хочет допустить, чтобы вы совершили глупость и убили себя, и организм в конечном счете заставит вас сдаться. Мозг хочет выжить во что бы то ни стало и сделает очень многое, чтобы спастись. Даже если вы проявите особенное упрямство и потеряете сознание от отсутствия кислорода, угадайте, что произойдет. Вы все равно будете жить. Преданное вам миндалевидное тело, одна из старейших частей мозга, вступит в свои права и будет регулировать дыхание, сердечный ритм и еще тысячу других вещей, о которых вы никогда не задумываетесь, пока вы не придете в себя, буквально и фигурально. Многие годы я не признавался, что боюсь выступать. Когда после моих докладов люди спрашивали, не испытывал ли я волнения, я реагировал в самодовольной, типично мужской манере. Усмехался, показывая всем видом, Я, да нервничают только простые смертные. В какой-то степени я понимал, что такой ответ – совершеннейшая чушь. Но тогда я еще не был знаком с научным подходом и не знал, как отвечают на этот вопрос другие ораторы. Оказалось, что мозг известных людей, несмотря на их таланты и успехи, работает точно так же. Марк Твен, зарабатывавший выступлениями больше, нежели книгами, говорил, «Есть два типа ораторов. Те, которые нервничают, и те, которые лгут. Элвис Пресли сказал, «Я никогда не избавлюсь от того, что называют боязнью сцены, и каждый раз прохожу через это». Томас Джефферсон настолько боялся выступать, что обращение о положении страны за него произносил кто-то другой. Джордж Вашингтон тоже не любил говорить речи. Что именно послужило причиной того, что Джефферсон мало выступал, обсуждается. Библиотека Джефферсона придерживается, безусловно, благородного мнения. Боно из группы U2 утверждает, что нервничал перед каждым из тысячи концертов. Уинстон Черчилль, Джон Кеннеди, Маргарет Тэтчер, Барбара Уолтерс, Джонни Карсон, Барбара Стрейзен и Иэн Холм – все эти люди боялись выступать на публике. Аристотель, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Уинстон Черчилль, Джон Апдайк, Джек Уэлч и Джеймс Эрл Джонс заикались и нервничали в определенные моменты своей жизни. Даже если бы существовала возможность отключить системы реакции на страх, что в первую очередь хотят сделать те, кто боится выступлений, этого не стоило бы делать по двум причинам. Прежде всего, нет ничего плохого в том, что более древние части мозга контролируют реакцию на страх. Представьте, что вас окружило свалившееся с потолка орда полульвов, полуниндзя, с одной единственной целью нарезать вашу нежную плоть на тонкие кусочки для бутербродов. Хотели бы вы в такой ситуации размышлять, насколько нужно увеличить сердечный ритм и какие мышцы задействовать первыми, чтобы заставить ноги бежать? Наше сознание работает не настолько молниеносно, чтобы мы успели выжить. Хорошо, что реакцию на страх контролирует подсознание. Только оно реагирует достаточно быстро, чтобы от мозга была польза, когда возникает реальная опасность. Минус в том, что сейчас, когда в нашей жизни нет подобных опасностей, от такой реакции на страх возникают проблемы. Мало кому приходится убегать от львов или сражаться с крокодилами по дороге на работу. Запрограммированные в нашем мозгу реакции на угрозу чаще всего не согласуются с жизнью в современном мире. В результате те самые стрессовые реакции, которые возникали у человека миллионы лет назад, чтобы позволить ему выжить, мозг настойчиво применяет в ситуациях, когда реальной опасности нет. У нас болят живот и голова, повышается давление и возникают другие проблемы со здоровьем, потому что стрессовая система не приспособлена справляться с опасностями дивного нового мира, компьютерными сбоями, начальником, который постоянно вмешивается в вашу работу. Конференц звонками по 12 линиям сразу или пробками в час пик. Если бы во время подготовки к презентации за нами гнались тигры, скорее всего, сам доклад не показался бы нам настолько ужасным. Мы быстро пересмотрели представление о том, чего действительно стоит бояться, а чего нет. Во-вторых, страх фокусирует внимание. Все самое веселое и интересное в жизни сопровождается переживаниями. Хотите пригласить симпатичную девушку на свидание? Собираетесь отправить резюме на крутую должность? Мечтаете написать роман? Открываете компанию? Все хорошее предполагает возможность неудачи, будь то отказ, разочарование или неловкость. Именно боязнь неудач мотивирует многих из нас делать работу так, чтобы обязательно добиться успеха. Именно страх вселяет в нас силы заранее позаботиться о том, чтобы избежать провала. Многие психологические причины боязни в ситуациях на работе, например, когда над вами смеются коллеги или вы выставляете себя дураком перед руководителем, можно рассматривать как возможность произвести впечатление или доказать, на что вы способны. Как ни странно, но с биологической точки зрения почти нет разницы между страхом неудачи и предвкушением успеха. Доктор Джон Медина в своей замечательной книге «Правила мозга» Говорит, что организму очень трудно различить состояние возбуждения и тревоги. Похожие механизмы заставляют тело, например, сжиматься от страха, но они же срабатывают, когда вы занимаетесь сексом или сидите за праздничным столом. В теле происходят похожие реакции в ответ на грабителя с ножом, оргазм и рождественского гуся. Состояние повышенного психического возбуждения характерно и для стресса, и для удовольствия. Если считать, что он прав, почему так происходит? Потому что в обоих случаях ваш организм запасает энергию для дальнейшего использования. И ему безразлично, по какой причине эта энергия расходуется, потому что случилось что-то хорошее или плохое. Он знает только одно – что-то произойдет, и к этому необходимо подготовиться. Если вы притворяетесь, что не боитесь выступать публично – Вы не расходуете ту энергию, которой организм для вас припас. Вы можете применять силы, которые вызываются состоянием тревоги, точно так же, как те силы, что дает воодушевление. Эстрадный комик и мотивационный оратор Ян Тайсон дал очень ценный совет. Страх и возбуждение, по сути, одна реакция. Значит, вопрос в том, что выберет ваш ум. «Мне страшно» или «я в радостном возбуждении». Если организм не видит разницы, значит можно заставить инстинкты работать на себя, а не против. Для этого нужно составить план. Когда вы делаете презентацию, очень многое может выйти из-под контроля. Это обычное явление, и бояться таких вещей нормально. Но за несколько дней или часов до лекции вы можете хорошо к ней подготовиться и взять под контроль те факторы, которые вам подвластны в принципе. Что делать перед выступлением? Основное преимущество спикера перед аудиторией – знание того, что произойдет в следующую минуту. Лучшие ораторы, выступающие со сцены комики, достигают успеха именно потому, что зритель не знает, когда наступит кульминация. Чтобы добиться похожего эффекта, я, как и Джордж Карлин или Крис Рок, репетирую речь. Это единственный способ запомнить, как лучше рассказывать ту или иную историю или как перейти от одного пункта доклада к другому. Под репетицией я имею в виду следующее. Я встаю из-за стола, представляю, что передо мной сидят люди и произношу свою речь, словно обращаясь к реальной аудитории. Если я планирую сделать что-то особенное во время выступления, я обязательно это отрепетирую. Но не для того, чтобы добиться совершенства или запомнить текст, В этом случае я бы стал похож на робота, или, что еще хуже, на человека, который изо всех сил пытается говорить в нарочито правильной, специфической и совершенно неестественной манере, что слушатели тут же подмечают. Я просто хочу хорошо знать материал, чтобы мне было удобно с ним работать. Цель – достичь уверенности, но не совершенства. Знаете, чего, как правило, не делают люди, которые боятся выступать? Они не репетируют. Когда меня просят помочь подготовиться к презентации и присылают свои слайды, я прежде всего интересуюсь. Вы репетировали? Обычно мне отвечают, что нет, и очень удивляются, что это настолько важно. Как будто другим исполнителям, скажем, рок-группам и актерам, играющим пьесы Шекспира, не нужно репетировать, чтобы запомнить материал. Слайды не основа выступления. Основа – это вы, оратор. Оказывается, большинство советов, которые приводятся во всех хороших книгах об ораторском искусстве, включая рекомендации о слайдах, трудно применять без практических упражнений. Самый простой довод в пользу репетиций – они позволяют сделать ошибки и исправить их до того, как их кто-то услышит. Возможно, я не самый прекрасный оратор на свете, но я умею видеть и устранять собственные недочеты. Во время репетиции, особенно если материал новый и у меня есть только черновик, обнаруживается масса проблем. И когда я впадаю в ступор и путаюсь, то останавливаюсь и решаю. Стоит ли попробовать еще раз? Нужно заменить этот слайд или предыдущий? Можно ли весь этот текст заменить фотографией или какой-то историей? Можно ли изящнее перейти от этого пункта к следующему? Будет ли лучше, если я просто выброшу эту идею слайд-пункт? Я повторяю этот процесс до тех пор, пока не проговорю всю речь, не допуская серьезных ошибок. Для меня страшнее сделать плохую презентацию, чем потратить несколько часов на подготовку к ней. Поэтому я всегда репетирую. Страх ошибок и опасение выглядеть глупо перед аудиторией дают силы активнее работать над устранением этих тревог. Да, все просто. Возможность репетировать есть у каждого. Это не требует никаких особых интеллектуальных способностей или суперсилы, но большинство этого не делает, потому что это скучно, это отнимает много времени, мы чувствуем себя глупо во время репетиции, мы считаем, что никто этого не делает, страх выступлений заставляет прокрастинировать, внушая тем самым себе опасения, которые впоследствии сбываются. Я знаю, что выгляжу как идиот, проговаривая презентацию, стоя дома в нижнем белье и обращаясь к воображаемой аудитории. Когда репетирую в гостинице, а это случается довольно часто, я всегда волнуюсь, что в комнату зайдет горничная, и мне придется объяснять, с какого перепуга я в одном белье сам себе читаю лекцию. Но лучше уж я испытаю эти страхи один, в уютной комнате, с собственным мини-баром, читая речь столько раз, сколько захочу, Чем это случится перед полной аудиторией, где мое выступление будут записывать и снимать на видео? Когда все происходит по-настоящему, шансов что-то исправить уже нет. К тому времени, как я окажусь перед реальными слушателями, моя презентация прозвучит не один раз. По сути, к третьей или четвертой репетиции я уже довольно неплохо обхожусь без слайдов, поскольку наизусть знаю все основные моменты. Приобретенная во время репетиции уверенность дает возможность импровизировать и реагировать на разные неожиданности, возникающие во время выступления. Критические реплики, каверзные вопросы, зевающих слушателей или сбои оборудования. Если бы я не репетировал, то настолько сильно беспокоился бы только за суть доклада, что не обращал бы внимания ни на что, в том числе на реакцию зала. Согласен, даже после репетиции я все равно могу плохо выступить, наделать ошибок или разочаровать публику, но буду уверен, что причина не в моем страхе или путанице в слайдах. Вы избавитесь от массы тревог и ошибок только потому, что обретете уверенность в собственном материале. Но даже если я проговорил все на свете, мой организм, как и ваш, будет сам решать, когда бояться. Возьмем, например, странное явление. Потеющие ладони. Почему в смертельно опасной ситуации потеют ладони? Со мной это случилось только один раз, на съемках на телеканале CNBC. Перед записью я сидел на неудобном розовом диване, пытаясь успокоиться, и при этом, несмотря на яркий свет и довольно прохладное помещение, ощущал странную легкость в ладонях. Когда камеры повернулись в другую сторону, я посмотрел на руки, дотронулся до ладоней и убедился – Они были потными. Я, конечно, ненормальный, но мне стало очень смешно, и это внезапно нахлынувшее веселье помогло мне успокоиться. Лучшее объяснение феномена потеющих ладоней, которое я слышал от ученых, следующее. Приматы, которые лазают по деревьям, благодаря влажным ладоням, становятся более ловкими и проворными. Именно по этой причине вы смачиваете слюной кончик пальца, чтобы перевернуть страницу. Думаю, некоторые наши органы реагируют на стрессовую ситуацию по выработанной в древние времена привычке, независимо от того, насколько вы подготовлены к этой ситуации. Это естественно. Почему ощущение страха появляется в животе, пока остается загадкой? Лучшее объяснение – это побочный эффект стрессовой реакции организма, когда кровь отступает от пищеварительной системы и перетекает к более важным для выживания органам. У желания намочить или испачкать штаны – сходные мотивы. Плюс бонусный эффект – отвлечь того, кто пытается съесть вашу вкусную плоть. И это совсем не значит, что вы ненормальный или трус. Это значит только, что вы изо всех сил хотите спасти свою жизнь. Очень правильно со стороны вашего организма так поступать, равно как и вашей собаке правильно лаять, чтобы защитить вас от белки. Нельзя обвинять собаку в том, что она повинуется инстинктам. Точно так же нужно оценивать работу мозга. Поскольку я уважаю непреодолимую реакцию своего тела на страх, то должен найти собственный путь успокоиться перед презентацией. Чтобы мой организм во время выступления был в расслабленном состоянии, мне нужно потратить много энергии до него. Как правило, утром в день доклада я иду в спортзал, чтобы сбросить нервное напряжение перед выходом на сцену. Это мой единственный способ естественным путем исключить реакцию на страх и снизить количество случайных обстоятельств, которые эта реакция может за собой повлечь. Вот еще несколько способов снизить физическое напряжение. Прибыть на место заранее, чтобы не торопиться. Заблаговременно проверить оборудование и звук. Походить вокруг сцены, чтобы организм почувствовал себя в безопасности. Посидеть в зале, чтобы представлять, что именно видят зрители. Поесть, чтобы не выступать голодным, но при этом не объедаться непосредственно перед выступлением. Пообщаться с несколькими зрителями перед началом выступления, если это удобно. Теперь аудитория не будет состоять из одних незнакомцев, а знакомые вряд ли пожелают вас съесть. Все это позволит привыкнуть к физической среде, где вы будете выступать, и таким образом Ощущение опасности будет сведено к минимуму. Проверив звук, вы поймете, как будет звучать ваш голос, а после того, как вы пройдетесь по сцене, организм ощутит это пространство как знакомое. На первый взгляд, это незначительные детали, но нужно контролировать любые мелочи, потому что они помогут компенсировать собственное бессилие перед обстоятельствами, которые возникают во время выступления и которые вам не подвластны. Если спикер приходит поздно, меняет слайды в последнюю минуту и впервые выходит на сцену, когда наступает его очередь, он, естественно, будет волноваться, но винить в этом он может только себя. Дело не в самом выступлении, а в том, что он не попытался взять на себя ответственность за неизменные реакции организма на стресс. Существуют также психологические причины боязни выступлений. Мы боимся что? Нас осудят, раскритикуют или посмеются над нами. Мы попадем в неловкую ситуацию на глазах у других людей. Скажем глупость, которую зрители никогда не забудут. Слушатели заскучают и уснут, даже когда мы будем излагать свою лучшую идею. Возможно, вам станет не так страшно, если вы осознаете, что и так все время выступаете. Вы уже превосходный оратор. В среднем человек произносит 15 тысяч слов в день. Это количество варьируется от 10 тысяч до 20 тысяч и индивидуально для каждого из нас. Данные приводит Майкл Эррарт в книге «Эм...» Жаль, что вы не знаете, сколько слов говорит ваш сосед в самолете до того, как начнете с ним разговаривать. Если вы не слушаете эту аудиокнигу, сидя в одиночной камере, то большую часть произносимых вами слов кому-то адресуете. Если у вас есть социальная жизнь, и вы выходите из дома в пятницу вечером – Вероятно, одновременно говорите с двумя, тремя или даже с пятью собеседниками. Поздравляю, вы уже опытный и успешный оратор. Вы общаетесь с коллегами, родственниками и друзьями. Вы используете электронную почту и интернет, то есть пишете то, что видят сотни людей каждый день. Если вы посмотрите на приведенный выше список страхов, то поймете, что они легко могут возникнуть и в перечисленных ситуациях. На самом деле существует большая вероятность того, что ваши слова будут оценивать только те люди, которых вы знаете. Им не все равно, что вы говорите. У них есть причины спорить и не соглашаться, поскольку ваши слова могут повлиять на них так, как никогда не повлияют слова другого оратора. Незнакомым людям по большому счету все равно. В худшем случае они будут думать о чем-то своем или заснут, благодаря чему не заметят ваших ошибок. Многие страхи действительно иррациональны, и их нельзя развеять с помощью простой логики. Но если вам комфортно разговаривать с друзьями и знакомыми, значит, у вас есть навыки, необходимые для общения с людьми, которых вы не знаете. В следующий раз, когда вы будете слушать хорошего оратора, как следует к нему присмотритесь. Обратите внимание, он ведет себя естественно, ему комфортно, и вам кажется, будто он разговаривает с небольшой группой, независимо от того, сколько человек в аудитории на самом деле. Многим спикерам важно иметь чувство контроля, пусть даже это просто душевный настрой. У спортсменов и музыкантов, каждый вечер выступающих перед огромным количеством народа, есть определенные ритуалы, которые они совершают, выходя на стадион или сцену. Игроки звездных баскетбольных команд Леброн Джеймс и Майк Биби судорожно грызли ногти до и во время матчей. Майкл Джордан на каждую игру надевал под шорты NBA старые шорты Университета Северной Каролины, приносящие удачу. Уэйн Грецкий заправлял джерси в хоккейные штаны, эта привычка сформировалась у него еще в детстве. Уэйд Бокс перед игрой ел курицу. Со стороны эти действия выглядят странными и причудливыми, но их можно контролировать. Возможно, они не имели никакого отношения к игре, но помогали спортсменам обретать уверенность и противостоять неконтролируемым ситуациям, которые обязательно возникают в ходе соревнований. А их работа гораздо сложнее работы оратора, поскольку у них есть соперники. Каждый раз, когда Майкл Джордан пытался положить мяч в корзину, ему противостоял другой высокооплачиваемый профессиональный баскетболист или целая команда с целью помешать ему. Таким образом, Только если злоумышленники, специализирующиеся на срыве презентаций, не украдут ваш микрофон или не установят свой проектор и не начнут показывать слайды, которые противоречат вашим, вам не грозит ничего из того, с чем каждый вечер сталкиваются другие люди, выступающие на публике. Маленькие наблюдения, приведенные в этой главе, возможно, не избавят вас от страхов, но позволят лишний раз посмеяться над ними.